И тем более обитателям уникальной Моюнкумской саванны не дано было знать, что в самых обычных для человечества вещах таится источник добра и зла на земле. И что тут все зависит от самих людей, на что направят они эти самые обыкновенные для человечества вещи, на добро или худо, на созидание или разор. И уж вовсе неведомы были четвероногим и прочим тварям Муюнкумской саванны те сложности, которые донимали самих людей, пытавшихся познать себя с тех пор, как люди стали мыслящими существами, хотя они так и не разгадали при этом извечной загадки, отчего зло почти всегда побеждает добро. Все эти человеческие дела, по логике вещей, никак не могли касаться моюнкумских зверей и животных, ибо они лежали вне их природы, вне их инстинктов и опыта. И, в общем-то, до сих пор, пока ничто всерьез не нарушало сложившегося образа жизни этой великой азиатской степи, раскинувшаяся на жарких полупустынных равнинах и в схолмлениях, поросших только здесь произраставшими видами засху устойчивого тамариска, эдакой полутравой-полудеревом, каменно-крепким, крученым, как морской канат, песчаным саксаулом, жесткой подножной травой и более всего тростниковым стрельчатым чием, этой красой полупустынь, И при свете луны, и при свете солнца, мерцающем наподобие золотого призрачного леса, в котором, как в мелкой воде, кто ростом хотя бы с собаку не поднял головы, увидит все вокруг и будет виден сам. В этих краях и слагалась судьба новой волчьей пары, Акбары и Ташчайнара. а к тому времени, что самое важное в жизни животных, Они уже имели своих тунгучей первенцев, троих щенят из выводка, произведенных на свет акбарой той памятной весной в Моюнкумах, в том памятном логове, выбранном ими в яме под размытым комлем старого саксаула, близ полувысохшей Тамарисковой рощицы, куда удобно было выводить волчат на обучение. Волчата уже держали стаймя уши, обретали каждый свой норов, хотя при играх между собой их уши снова пощенячьи топырились, да и на ногах чувствовали они себя довольно крепко, и все чаще увязывались они следом за родителями в малые и большие вылазки. Недавно одна из таких вылазок с отлучкой от логова на целый день и ночь чуть было не кончилась для волков неожиданной бедой. В то раннее утро Акбара повела свой выводок на дальнюю окраину Моинкумской саванны, где на степных просторах, особенно по глухим падям и буеракам, произрастали стеблевые травы с тягучим, ни на что не похожим, привораживающим запахом. Если долго бродить среди того высокого травостоя, вдыхая пыльцу, то вначале наступает ощущение необыкновенной легкости в движениях, чувство приятного скольжения над землей, а затем появляется вялость в ногах и сонливость. Акбара помнила эти места еще с детства и наведывалась сюда раз в году в пору цветения дурман-травы. Охотясь по пути на мелкую степную живность, она любила слегка попьянеть в больших травах, поваляться в жарком настое травяного духа, почувствовать парение в беге и потом заснуть. В этот раз они с старчайнаром были уже не одни, за ними следовали волчата, трое нескладно длинноногих щенков. Молодняку надлежало как можно больше узнавать в походах окрестности, осваивать с измольства будущие волчьи владения. Пахучие луга куда вела на ознакомление волчица, были на краю тех владений, дальше простирался чужой мир, там могли встретиться люди, оттуда с той неоглядной стороны доносились порой протяжно завывающие, как осенние ветры, паровозные гудки, то был враждебный волкам мир. Туда, на этот край саваны, шли они, ведомые Акбарой.